Утром стало известно, что от департамента труда, которому подчинялось иммиграционное бюро, не исходило никаких приказаний. Дункан и Есенину заявили, что приказ был дан Министерством юстиции ввиду долгого пребывания Айседора Дункан в Советской России. Подозревали, что она, оказывая дружескую услугу советскому правительству, привезла в Америку какие-то документы. Про Элис Айленд Есенин писал после приезда из США в статье «Железный Миргород» в «Известиях». «Когда мы сели на скамьи, из боковой двери вышел тучный, с круглой головой господин, волосы которого были вздернуты со лба челкой кверху и почему-то напоминали мне рисунки Пичугина в Сытинском издании Гоголя. «Смотри, — сказал я спутнику, — это Миргород. Сейчас прибежит свинья». Схватит бумагу, и мы спасены. Взяли с меня расписку «Не пейте, интернационал», как я это сделал в Берлине. После двухчасового допроса Есенина и Дункан были освобождены. Айсидора заявила ожидавшим ее репортерам, «Мне никогда не приходило в голову, что люди могут задавать такие невероятные вопросы». Друзья Исидоры устроили дружескую встречу и банкет в отеле, где они поселились. Дункан была счастлива, с жаром делилась впечатлениями о Советской России и ни о чем другом не желала говорить. Ей не терпелось рассказать об этом всей Америке, как она выразилась. Репортеры вынуждены были записывать и фразу, которой она заканчивала каждое свое интервью. Коммунизм является единственным выходом для мира. Три спектакля «Дункан» в карнеги холл прошли с большим успехом и благополучно заканчивались, несмотря на выступления Асидора с речами о советской России. Но последствия сказались очень скоро. Начавшаяся в Филадельфии турне приостановилась. Мэр Индианаполиса испугался большевистских речей Асидоры и запретил ей въезд в город. Юрок дал мэру от имени Дункан обязательство, что она не будет выступать с речами, но на первом же спектакле Айсидора произнесла, как выразились местные газеты, одну из своих наиболее ярких речей о коммунистической России. Наутро репортеры сообщили Дункан, что ей навсегда запрещен въезд в Индианаполис. И Дункан, и Есенин равнодушно выслушали эту сенсационную новость. Но Юрок нервничал и предупредил Айсидору, что первый, самый незначительный инцидент приведет к отмене турне.